Хорошие новости с 17 до 19. В больнице всегда знаешь точное время. Градусник, капельница, таблетки, визит врача, тихий час, время для посещений, градусник, капельница, таблетки. И никогда не знаешь, какое число. 16.50, 17.35. Мурка с криком «Пустите меня уже давно почти пять!» Марфа с таксом в сумке. «Если ты столько времени, два месяца и один день, думал о человеке непрерывно, то, увидев его, тебе остаётся лишь сказать «Привет», иначе получится неловко. Как будто ты два месяца и один день думал о нём непрерывно. Как будто этот человек обязан тебе за то, что ты не ел, не спал, не дышал. Как будто теперь он должен переживать, что ты столько из-за него пережил, и пережить за тебя не меньше. Как будто это моральный долг. Моральный долг худший из всех долгов, что могут быть. Я имею в виду, что мне ничей моральный долг не нужен. Я очень боялась, что Марфа скажет... Простите, что вам пришлось всё это пережить. И мне придётся притвориться, что я не думала каждую секунду, какая она хрупкая, прозрачная, всё время зябнет. А может быть, она голодная, а может быть, её обижают, что мне не было так больно, будто меня колют булавкой в сердце. Оказывается, Василий Васильевич мог бы добиться, чтобы её отпустили домой на то время, пока идёт следствие но намеренно держал ее там. Боялся, что ей устроят еще одну провокацию. Все-таки он лучший в городе адвокат. «Привет! Как ты?» «Все хорошо. Спасибо». У Марфы на лице написано «Ни за что не стану говорить, как я». Все это время я думала, что должна сказать Марфе «Марфа». Ты поняла, что живёшь не на облаке. Когда сладким голосом просят «помоги» без рецепта, ты должна не жалеть, а думать. Ты хотела сломать свою жизнь? Но когда я слышу на улице, в магазине, на пляже, везде вопросы «Ты почему не подумал, когда это делал? У тебя вообще есть ум?» Голова, глаза, уши, совесть. Когда ты будешь нормально себя вести? И самый психоаналитический вопрос. Ты хочешь, чтобы тебя наказали? И самый анатомический вопрос. Чем ты думал? Я всегда думаю, зачем задавать человеку вопросы, на которые нет ответа, а можно только понурить голову? Ребенок должен знать, что на родителей можно положиться, что ему не будут задавать сюрреалистических вопросов, не будут говорить «попроси прощения» при всех. Тем более, если он уже и так наказан. Тем более, я больше всего на свете хочу, чтобы Мурка с Марфой поскорее ушли. Хочу смотреть, как капает раствор в капельнице. Кап-кап. Мы говорили о Мурке. Мурка говорила о Мурке, и мы с Марфой тоже говорили о Мурке. Свадьба, фата, крылья ангела. Подойдет ли к платью колье, которое Тата привезла из Таиланда? Мурка сказала, «Мама, мне не нравится колье. Как мне вежливо избежать колье?» У Муры подозрительно уклончивый вид. Кажется, твердо задумала избежать колье. У Алены с Иркой твёрдое мнение. Мы не должны выдавать нашу Муру за Павлика. Сын за отца отвечает. Гены. А Игорь в трудную минуту оказался не друг, не враг, а так. У меня тоже твёрдое мнение. Вот только забыла, какое именно. А, да, вспомнила. Я не хочу об этом думать. Игорь сказал мне, пока всё не прояснится, Павлику нужно держаться подальше. Ты же это понимаешь? я понимаю но больше не хочу с ними дружить не обязательно дружить с новыми родственниками одно только я не хочу такую свадьбу я не могу такую свадьбу сейчас после всего нет а поведение льва евгенвича со слов муры лев евгеньевич от радости что андрей дома ворует как собака спит на полу Когда такс был у нас, Лев Евгеньевич без тени сомнения спал в своем кресле, а сейчас спит на полу. Думает, такс увидит, что я уступил ему кресло, и вернется. Девочки собрались уходить. Мурке нужно бежать. Марфу ждет Мишенька. Они пойдут в центр «Дети дождя». «Мурка, может быть, пойдешь с Марфой? В центр поиграешь с детьми», — предложила я. «С детьми? Ты что?» — удивилась Мурка. «Мне нужно бежать. Как это, куда бежать? Повсюду!» Если есть на свете человек, не склонный поиграть с детьми, то это Мурка. При слове «дети» у Мурки оловинеют глаза, и голова клонится на бок. Мурка не интересуется чужими, любит своих. Мурка любит своих. Два месяца провела в очередях в кресты. «Кресты и передача» не звучит рядом с колье и свадебными голубями. Кое-что важное поняла. Павлику не разрешили стоять с ней в очереди в кресты, потому что ему это ни к чему. Мурка возмущенно кричала. «Почему он не может хоть раз занять мне очередь? Почему нельзя? Как будто он запачкается, но тогда он запачкается...» «От меня!» Муре пришлось понять. Тебя любят, когда у тебя все хорошо. А если у тебя все плохо, то нужно стараться, чтобы тебя любили. В первую очередь, смириться с тем, что у других людей другие взгляды, другие чувства. Два раза в неделю с пяти утра умножить на два месяца будет... Мурка провела в очереди в кресты 90 часов. Последний раз стояла в очереди два дня назад. Не знала, что Марфа на завтра будет дома. Мурка остановилась в дверях палаты, оглянулась. «Мама, Игорь хочет, чтобы на свадьбе были голуби, чтобы мы с Павликом выпустили пару белоснежных голубей в небо. Или не пару». Больше. Сколько я захочу голубей, столько и будет. Мама, голуби меня доконали. Как можно такую свадьбу сейчас после всего? Я не могу такую свадьбу. Как прекрасно, что мой ребёнок чувствует то же, что и я. Что я всегда знаю, а я всегда знаю мысли и чувства моего ребёнка. «Да, наверное, сейчас лучше обойтись без свадьбы. Лучше просто пожениться и...» «Как без свадьбы?» Разочарованно протянула Мура и закрыла дверь. Но Мурка не может попрощаться один раз. Она даже по телефону прощается два-три раза. Скажет «пока» и снова «Привет!» «Я забыла, вот еще что!» «Ну, теперь «пока»» и снова «Привет! Это я!» Дверь приоткрылась. «Без свадьбы я не хочу. Без свадьбы я вообще замуж не выйду», — из коридора сказала Мурка. «Мне и дома хорошо, с вами. Зачем мне замуж за чужого человека?» И захлопнула дверь, чтобы не пускаться в обсуждение. Но я бы и не стала пускаться. Я только надеюсь, что это решение взрослого, начинающего взрослеть человека осознавшего, начинающего осознавать, истинные ценности и не связанное с фобиями, с тем, что Мура смертельно боится даже одного голубя. 17.00, 19.00. Алена с двумя сумками еды. — Почему ты лежишь у окна? Из окна дует! Алена вызвала медсестру, и они передвинули кровать к двери. Вложила в холодильник банку с бульоном, миску с котлетами, пирожки с капустой, пирожки с яблоками, шоколадки для медсестер, торт отдашь врачам к чаю. Все банки и миски подписаны. Палата номер, фамилия, имя. На вопрос «Зачем подписывать?» я в палате одна, ответила «Так положено». «Мне так много нужно тебе рассказать. У нас с Никитой?» Медовый месяц. Но есть одна проблема. Никита не хочет медовый месяц. Алена хочет мне много рассказать. У них с Никитой медовый месяц. Но есть одна проблема. Никита не хочет медовый месяц. Возможно, всё это время я была немного эгоистичной. Мы говорили только о нашем деле, об Андрее, обо мне, как будто у них нет текущей жизни. И сейчас я тоже хочу поговорить о нашем деле, об Андрее и о себе, ведь это на нас мчался на всех парах поезд, это нам разрушали жизнь. Но ведь они не могут всегда сидеть у моей кровати. я не хочу превратиться в памятник дружбы. Я должна вспомнить, как это говорить не о себе. Ты же знаешь, мы всегда любили друг друга как лебеди, а теперь он все время так пристально всматривается в меня и видит мои морщины. Ты правда думаешь, что он не рассматривает мои морщины, а просто у него слабое зрение? У нас, только никому, особенно Ирке, есть проблемы в сексуальной жизни. Ты правда думаешь, что он не меня не хочет, а просто испытывает возрастные изменения? Что ты говоришь? Не обижаться на него, а помочь? Ты тоже думаешь, что нужно разнообразить сексуальную жизнь? Да. Но ты же знаешь, я скованная, закомплексованная. У меня узкое понятие о сексуальности. На сайте «Магия секса» написано «Превратитесь в изгиб, демонстрируя формы». Алена встала в позе танцовщицы, у капельницы как у шеста. Грудь вперед, правая нога отставлена, голова склонена на бок. Алёна красивая. Ты правда думаешь, что он меня любит? Я правда думаю. Всё в природе устроено разумно, чтобы Никита с Алёной могли старее быть как лебеди, чтобы Никита пристально всматривался в Алёне на лицо. Если у неё морщины, то у него слабеет зрение. Всё в природе устроено разумно, всё имеет смысл, всё для чего-нибудь нужно. «А какой же смысл во всём, что мы пережили? Для чего это было нужно? Что нового я узнала? Что мои друзья, мои прекрасные друзья?» Я это знала. «Сделаю ему салат из спаржи с кедровыми орехами. В спарже магний, в кедровых орехах цинк — это секс-витамины. Какая ещё есть сексуальная еда? Банан?» «Не так прямолинейно», — сказала я, — но алена не улыбнулась вскрикнула почему ты плачешь почему ты плачешь у тебя нервное расстройство ну вот еще нервное расстройство я твердо придерживаюсь внушенных мне в детстве правил контролирую свои эмоции не плачу слезы льются сами четырнадцать ноль пять четырнадцать двадцать семь ирка хомяк Повернувшись к медсестре в коридоре, «Девушка, дорогая, я знаю, что тихий час, но я не могу вечером. Вечером у меня спектакль». Теперь она прицепилась к живописи. Только я прочитала Памука, как она прицепилась, что я Рембранта от Рубинса не отличаю, а я прекрасно отличаю. Просто забыла». «Мы с ней сейчас идём в Эрмитаж. Быстро расскажи, что где висит. Я опаздываю быстрей!» Софья Марковна, скорее всего, начнёт с Италии. «Значит так, Мадонна Симона Мартини, Франжелика, две маленькие картины Боттичелли, Тициан, быстрей!» «Тициан, кающаяся Мария Магдалина, Мадонна Бенуа, Рафаэль, быстрей!» «Мадонна Консистабиле, не подгоняй меня, из-за тебя я пропустила Тинторетто и Веронезе. А маньеристы? Тебе нужны маньеристы? Это позднее возрождение». «Мне это всё не нужно. Знаешь, что она сказала? Я заметила, с любовью, Илюша лысеет со лба. А она, я тебе его отдала, неописуемым красавцем и умницей. А ведь всем известно, что лысина — это генетика». «Да, насчет живописи. Мне не нужно возрождение. Мне нужна какая-нибудь деталь, чтобы ее поразить. Давай скорее. И как отличить Рембрандта от Рубенса?» «Отличить просто. У Рубенса у всех щеки пухлые, а у Рембрандта впалые. А детали я не знаю». «Не смотри на меня так, я тоже не знаю живопись. Я не помню даже, кто был раньше, Джорджона или Веронезе. Кажется, сначала висит Юдифь. Потом поклонение волхвов и оплакивание Христа. Значит, Джорджоне был раньше. Джорджоне умер от чумы. Это деталь? Ну, хотя бы. Как называется картина? Юдифь? Я скажу так. Мне кажется, что в Юдифи пророчески выписана будущая смерть художника от чумы. А вам как кажется, Софья Марковна? Почему ты плачешь? Специально тебя отвлекаю, а ты плачешь». Перед тем, как отправиться в Эрмитаж, Ирка вызвала медсестру, и они передвинули кровать обратно к окну. Двадцать тридцать, двадцать один десять. Никита со словами, брошенными в больничный коридор. «Ну и что, что время посещений давно закончилось? Мне можно!» Никита сказал, «Жду новостей». «Честно тебе скажу, только не говоря о очень нервничаю». Не сказал, каких именно новостей, но очень сложное время. Интриги, перестановки. Не исключено, что переведут на другую должность, не такого федерального значения, как сейчас, но, может быть, напротив, на более высокую. Задавал странные вопросы. Когда аплодировать в филармонии, чтобы не оказалось, что... Как дурак хлопаешь один, а они еще будут играть. И в опере действия или акты. Зачем ему опера? Никита ходит в Мариинку как чиновник, когда это важное мероприятие. После посещения мероприятия «Женитьба Фигаро» рассказал, что кланяться выходили Фигаро и автор. Не уверена, что он пошутил. От Никиты всего можно ожидать. Вызвал медсестру. Велел измерить себе давление. Давление 120 на 80, пульс 90. Ушел, не дождался новостей. 21.20, 22.37. Илья. Медсестра сказала, «Ой, это вы! Мы вас так любим! Всегда вашу передачу смотрим! Вам, конечно, на одну минутку!» В вестибюле Илья встретил Никиту, в их тел снимая бахилы. Сказал, что ждёт новостей. Будет заниматься социальной сферой или пищевой промышленностью, или здравоохранением, или спортом. Есть вероятность, что ему поручат курировать культуру. «Никита — эманация норвежской трески», — сказал Илья. От Никиты, конечно, всего можно ожидать, но почему норвежской? Илья имел в виду, что норвежскую треску вылавливают в Норвегии. «Где же ещё?» сушат и экспортируют в страны Евросоюза. В странах Евросоюза на сушеную треску брызгают водой, и это чудо, она приобретает прежнюю досушенную форму, возрождается к жизни. Илья имел в виду, что Никиту как норвежскую треску просто так не сломить. Для обоих характерно повышенное жизнелюбие. «Знаешь, что придумал этот мозг-гигант?» в ожидании новой должности, внедрение на рынок бренда «Крым». Говорит, это хороший маркетинговый ход и не требует инвестиций. Торт, крымские развалины, шпроты, крымчанка, игра для детей «Отними носок», игроки в носках на носках карты Крыма наступают друг другу на ноги, чтобы стянуть носки. «Выигрывает тот, кто последним остаётся в носках». «Тише, тише, не смейся так, нас сейчас разгонят», сказал Илья, как будто мы после отбоя в пионерском лагере. «Я шучу, чтобы тебя развлечь, но он-то всерьёз. И после этого ты хочешь, чтобы я с ним общался?» «Молчи, я знаю, что ты скажешь. Важны не политические убеждения» а то, что он выходил из твоего дома в двух куртках. Мы разных мнений, но одной крови. Мы больше одинаковые, чем разные и так далее, и преданность, и дружба. И не надо любить справедливость больше брата. Откуда-то всплыла эта цитата, не помню. Ну а теперь обсудим мои фрустрации. «Я обязательно сниму кино» такое, которое я сам хочу. Если хочешь сделать то, что тебе кажется в тренде, если говоришь себе «я сниму то, что сейчас нужно», это залог неуспеха. Если говоришь себе просто «я хочу это сделать, и мне наплевать, что это никому не нужно, кроме меня», то это обязательно еще кому-то нужно, кроме тебя самого. Заглянула медсестра. Я вас всегда смотрю, и мама с папой вас всегда смотрят, но меня из-за вас с работы выгонят. Вы же сказали, на минутку. 9.15, 9.19. Андрей. По дороге на работу с трёхлитровой банкой варенья. Тётя Катя подарила ему клубничное варенье на возвращение домой. Он положил банку в машину, и вот... Не нужно ли мне в больнице немного варенья? — Здесь есть Wi-Fi. Давай тебе билет в Тель-Авив купим. Когда тебя выпишут, съездишь к Вике на день рождения. Почему он вспомнил про Викин день рождения? В прошлом году Андрей забыл мой день рождения. Я не напомнила, хотела проверить, забудет или нет. Забыл. Он не помнит мой день рождения, не замечает, как я одета. Он до сих пор не заметил мою новую ярко-золотую прядь для радости жизни. Как будто у него гарем. И как тут углядишь, кто сделал себе какую прядь? Почему сейчас, после всего? — Ты не думаешь, что твоя подруга может умереть? — Нет, — мгновенно, не задумываясь, сказала я.